Запорожец уехал, потрескивая мотором. Сократ вылез из кустов, потрясенно глядя вслед. Однако великий охотник ни разу не обернулся. Таян с уважением отозвался Диоген: "Сердцем чувствует". Тем не менее упускать брата из виду им не позволял наказ отца. Сократ вышел на проезжую часть. Он дотронулся до асфальта, поднес пальцы к носу и втянул воздух. След железного оленя был вонючим, но отчетливым. — Найдем? — спросил Дягин. — Найдем, — уверенно заявил Сократ. Я запомнил номер, однако. Якуты сурово нахмурились и потрусили по чужой каменной тундре. От них было трудно уйти. не оставив следа. Мама всегда права, как трамвай. А в том, что трамвай обычно прав, Альберт Степанович убедился на личном опыте. Впрочем, стоило только сесть за руль, как выяснилось, что правы не только мама и трамвай, но и все остальные, за исключением его самого. Ну да, речь не об этом. Как и предсказывала Валентина Петровна, с приобретением запорожца Люда стала ближе и доступнее для наблюдения. Тут Патрашилов был асом. Через неделю он знал о любимой женщине все. Она действительно была челюстно-лицевым хирургом и еще профессионально занималась тяжелой атлетикой, после чего плавала в бассейне. Мужа у Люды не было. Узнав о ее трагическом семейном положении, Алик усмехнулся. Пока. Он постоянно следовал за Людиным джипом. Отставал часто, догонял редко и старался быть незаметным. Альберт Степанович с наслаждением совершал все подряд глупости, свойственные влюбленным. Он подолгу смотрел на ее окна, постоянно говорил о ней с единственным другом, хомяком Ватсоном, и иногда звонил ей домой, чтобы затаенно молчать в трубку. А когда любимая мирно спала в своей уютной однокомнатной квартире на улице Есенина, дом одиннадцать, общая площадь 32 квадратных метра, Сан Санузел раздельный, лоджия не застеклена. Алик писал сонеты. «Пульсация пыли среди безнадежности Распишет вселенную ультрамарином. На грани блестящей волны протекающей Я выгрызу сердцем имя Людемила». Валентина Петровна следила за интенсивными движениями души Алика с кухни. Отчеты о проделанной работе она анализировала вечерами. Под чашку настоящего английского чая с молоком. Наконец, настал момент, когда сбор информации превратился в бесплодные подглядывание. «Сын», — сказала Валентина Петровна. Пора вступать в контакт. Альберт Степанович замер. Его мужественное сердце бешено забилось в груди. Из всех вариантов вступления в контакт он логическим путем выбрал самый экстремальный и прошептал. Пора нанести решающий удар. Для начала хоть бы познакомься. Остудила мама его пыл. Например, в бассейне. Потрошилов попытался вспомнить, а есть ли у него плавки, и когда он вообще бороздил водную гладь очень вольным стилем. Вместо этого на память пришел последний выезд на трехдневного утопленника, героического капитана Передернула. Возле бассейна проницательно поправилась Валентина Петровна. И не забудь цветы. Прозы или гвоздики не бери, это банально. Лучше что-нибудь оригинальное, простенькое, но со вкусом. Заодно поблагодаришь за лечение. Решение семейного совета подлежало притворению на следующий день. Темно-серый запорожец цвета не металлик выехал заранее. Альберт Степанович был сосредоточен и собран мамой. на выполнение отчаянной миссии знакомства. В его кармане лежали расческа, носовой платок и удостоверение. Пистолет он решил не брать, чтобы не напугать любимую. На заднем сиденье перекатывался элегантный букет полевых колокольчиков. По пути Патрашилов мечтал о Люде. Нечаянно пропустив четыре переключения светофора, на одном из самых оживленных перекрестков города, в час пик, загородив в поворот колоний из таких же, как и его запорожец иномарок. Очнулся он от оглушительного стука по крыше. Альберт Степанович поднял затуманенные грезами глаза. Прямо перед ним оказалось разъяренное лицо типичного владельца Мерседеса. — Ты что, слеп, чмо парагвайское? Невежливо заорал обладатель лица. Несомненно, это было устное оскорбление. За ним последовало и оскорбление действия. Оппонент сдернул с Алика очки и с разымаху шваркнул их об капот. После этого негодяй прыгнул обратно в «Мерседес» и уехал. Патрашилов обиженно засопел. а разбитые очки были третьими за последнюю неделю. Он снова пожалел, что не настоял на выдаче ему голубых милицейских номеров. Олег достал из бардачка запасные очки и вспомнил поездку в ГИБДД. При регистрации запорожца пожилой инспектор долго кряхтел, разглядывая удостоверение Альберта Степановича, и темно-серую иномарку. Потом сунул два обычных номерных знака и исчез. Тогда Алик немного потоптался и утешил себя необходимостью маскировки в оперативных целях. А теперь жалел. Дальнейший путь протекал без приключений. К вечеру Запорожец подкрался к стоянке бассейна, припарковавшись у самого края. Согласно записям Алика, до выхода Люды оставалось двенадцать минут. Он занял позицию ворот. Текст, заученный наизусть, был готов к употреблению. Логически выверенные фразы сами ложились на язык. Помимо искренней благодарности за лечение, разрешите преподнести скромный букет в знак признательности и восхищения. Потренировался Алик перед волнующей встречей. На крыльце показались два излишне крепких молодых человека. Очевидно, проникновенная речь Потрошилова донеслась и до них. Беседующий сам с собой человек в очках здесь был неуместен, как рояль на ринге. Со стороны бассейна раздался неприлично вульгарный гогот. И тут на улицу вышла Люда. Она была прекрасна в своем бирюзовом спортивном костюме. Влажные волосы в живописном беспорядке торчали в разные стороны. Алиберт Степанович сделал шаг вперед. Молодые люди на крыльце что-то сказали, продолжая смеяться. Один из них игриво хлопнул любимую женщину капитана Потрошилова, чуть ниже крепкой спины. Второй приобнял ее за талию. Люда холодно улыбнулась в ответ. Алик не успел подумать, что такие грубые попытки ухаживания интеллигентной девушке нравиться не могут, как оба наглеца поднялись в воздух. Люда резко выдохнула, взяв в рывке два живых снаряда. Гогот! Перешел в панический вопль. Молодые люди обрушились на клумбу, перелетев через перила. Кусты шиповника цепко хрустнули, принимая жертвы собственной невоспитанности. Крик оборвался.